Воздоровление Ани было быстрым и счастливым. Друзья и знакомые приходили и воздавали почести младенцу. Так люди преклонялись пред величием звания новорожденного задолго до того, как волхвы с востока опустились на колено пред царственным младенцем, лежавшим в вифлеемских яслях. Лесли, медленно обретая свое «я» в новых для нее условиях жизни, Заботливо склонялась над малюткой, словно прекрасная, увенчанная золотой короной мадонна. Мисс Карнелия нянчила его более умело, чем любая из матерей Израиля. Капитан Джим держал маленькое существо в своих больших загорелых руках, смотрел на него полными нежности глазами. Как вы собираетесь назвать его? поинтересовалась мисс Карнелия. Этот вопрос решила Аня ответил Гилберт Джеймс Мэтью в честь двух самых замечательных джентльменов, каких я только знала, и при вас будет сказано. И Ани бросила дерзкий и лукавый взгляд на Гилберта. Он улыбнулся. Я не очень хорошо знал Мэтью. Он был так стеснителен, что мы мальчишки не могли близко познакомиться с ним. Но я вполне согласен с тобой, капитан Джим одна из редчайших и прекраснейших душ, какие бог когда-либо одевал плотью. Капитан так доволен тем, что мы дали его имя нашему мальчику. Похоже, до сих пор в его честь не назвали еще ни одного младенца. Что ж, Джеймс Мэтью — имя, которое будет хорошо носиться и не полиняет после стирки, заметила мисс Корнелия. Я рада что вы не обременили его каким-нибудь пышным романтическим именем, которого он стыдился бы, став дедушкой. Миссис Дрю из Глена назвала своего младенца Берти Шекспир. Ну и сочетание, что вы скажете, а? И я рада, что выбор имени не доставил вам особых хлопот. Некоторые испытывают невероятные трудности в подобных случаях. Когда у Стэнли Флегга родился первенец, Началось такое соперничество из-за того, в честь кого из дедушек должен быть назван ребенок, что бедной маленькой душе пришлось два года ходить вообще без имени. Потом появился братик, и в ходу были имена Большой Малыш и Маленький Малыш. В конце концов они назвали Большого Малыша Питером, а Маленького Малыша Айзеком в честь двух дедушек и крестили обоих вместе. И каждый из малышей старался при этом перекричать другого. А знаете эту шотландскую семью Макнабов на той стороне гавани? У них двенадцать мальчиков. Самый старший и самый младший носят имя Нил. Большой Нил и маленький Нил в одной семье. Я полагаю, у них иссяк запас имен. Я где-то читала, засмеялась Аня, что первый ребенок поэма а 10 самая скучная проза быть может миссис макнаб сочла что 12 всего лишь пересказ старой истории большая семья это не так уж плохо сказала мисс корнелия с легким вздохом зависти я восемь лет была единственным ребенком у моих родителей и очень хотела иметь брата или сестру мама велела мне просить об этом в молитвах я просила и просила, поверьте мне. И вот однажды тетя Нелли пришла ко мне и сказала, «Корнелия, наверху в комнате твоей мамы тебя ждет твой братик. Можешь подняться туда и посмотреть на него». Я была так взволнована и восхищена, что буквально взлетела наверх. И там старая миссис Флэк вынула из кроватки младенца и показала мне, «Боже, Аня, душенька, никогда в жизни я не была так разочарована! Я-то ведь просила в молитвах, братика на два года старше меня!» «Сколько же времени понадобилось вам, чтобы прийти в себя после такого разочарования?» Смеясь, спросила Аня. «Я довольно долго имела зуб на проведение, а в первые недели не хотела даже и глядеть на младенца». Никто не знал о причине, потому что я ни о чем никому не говорила. Но ну, а потом он становился очень сообразительным и всегда протягивал ко мне свои крошечные ручки. Тогда я почувствовала к нему нежность. Но все же никак не могла до конца примириться с произошедшим, пока однажды моя школьная подружка, забежавшая к нам, чтобы взглянуть на него, не сказала мне, что он кажется ей ужасно маленьким для его возраста. Тут я прямо-таки вскипела от негодования и напустилась на нее. Я заявила, что она совершенно не разбирается в малышах, и что наш малыш самый милый на свете. После этого я просто боготворила его. Мама умерла, когда ему не исполнилось и трех лет, и я была ему и сестрой, и матерью одновременно. Бедный мальчик. Он никогда не отличался крепким здоровьем и умер, когда ему было немногим больше двадцати. — Мне кажется, Аня, душенька, я отдала бы все на свете, лишь бы он был сейчас жив. Мисс Корнелия вздохнула. Гилберт ушел вниз, в свою приемную. А Лесли, которая в полголоса напевала колыбельную маленькому Джеймсу Мэтью, стоя у слухового окошка, положила его уснувшего в украшенную оборками корзинку и ушла по своим делам. Как только она оказалась вне пределов слышимости, мисс Карнелия слегка подалась вперед и сказала заговорщическим шепотом: "Аня Душенька, я получила вчера письмо от Оэна Форда." «Сейчас он в Ванкувере, но хочет знать, смогу ли я позднее взять его к себе на месяц». «Вам-то ясно, что это значит?» «Что ж, надеюсь, мы поступаем правильно». «Мы не имеем к этому никакого отношения. Мы же не можем помешать ему приехать в четыре ветра, если он этого хочет», — торопливо возразила Аня. «Ей не нравилось чувствовать себя свахой». А именно такое чувство вызывало у нее шепот мисс Корнелии. Однако затем она все же не удержалась и добавила. — Не говорите, Лесли, что он приезжает. Если она узнает об этом заранее, я уверена, она сразу уедет. Она в любом случае намерена уехать осенью. Так она сказала мне на днях. Хочет поехать в Монреаль, выучиться на сиделку и как-то устроить свою жизнь. — Разумеется, Аня, душенька, — сказала мисс Корнелия, кивая с глубокомысленным видом. — Будь что будет. Вы и я свое дело сделали. Остальное следует передать в руки провидения. Глава тридцать пятая. Политика в четырех ветрах.